История четырнадцатая. Экскурсия по дому оказалась не такой страшной, как я нафантазировала. В отличие от моей приемной семьи, Кирос жил в старинном особняке и с удовольствием делился со мной его историей. Ухаживаться за домом помогала молодая семейная пара, также приехавшая из Калистеля. Несмотря на предложение задержаться подольше, я сбежала при первом же удобном случае. В клевере ждала Нероноле. Но Кирос взял с меня слово, в ближайшее время прийти на занятия по контролю силы. За ужином я рассказала родителям о предложении следователя позаниматься. Рыжик после моих слов совершенно неприлично захихикала, так что пришлось кинуть в неё салфетку. Зато отец неожиданно одобрил идею, а затем до самого десерта сетовал, что сам не догадался нанять мне учителя. В результате уже на следующий день я стояла перед калиткой, ведущей к особняку следователя, и не решалась нажать звонок. Кирис убедил, что заниматься лучше в специально оборудованном зале, который сможет сдержать и развеять излишнюю энергию, если она вырвется из-под контроля. В подвале его дома как раз был такой. И вот, закончив все дела в Клевере, я пришла по нужному адресу и робко мялась перед входом. После того, что я увидела в ванной этого дома, я не могла относиться к Кирису по-прежнему. Если раньше я воспринимала его исключительно как друга семьи, вытаскивающего меня из передряг, то теперь перед глазами всплывал образ молодого красивого мужчины, затмевая все. Внезапно раздалась мелодичная трель, и калитка медленно открылась. Скинув голову, я увидела в окне первого этажа улыбающегося следователя. Смутившись от того, что опять попала в неловкую ситуацию, я поспешила войти. «Вот здесь мы и будем заниматься», — произнес Кейрос, пропуская меня вперед. Я с удивлением осматривала черные стены по периметру, расписанные незнакомыми символами. На полу лежало несколько матов, а вот потолка как будто не было. Во всяком случае, так мне сначала показалось. Наверху зеркала, искривленные специальным образом. Мягко произнес Куар, заметив мой интерес. Магические светильники расположены так, чтобы иллюзия открытого пространства усиливалась. Это помогает при занятиях. «Немного жутковато», — шепотом произнесла я, поежившись. «Словно над тобой разверзлась бездна». «Да?» — Куар усмехнулся. Не задумывался. Рина, выбирай место и садись. Стопы прижми друг к другу, чтобы замкнуть энергетические потоки. Дождавшись, пока я выполню всё оговоренное, Кирос расположился напротив. Теперь ладони положи вот сюда. Он взял мои руки и передвинул на щиколотки. Чуть не забыл. Сними браслет-накопитель. Он нам будет мешать. Вот. Теперь стопы придвинь ближе к себе. Какая-то не очень удобная поза, прокричала я. Это с непривычки. А теперь закрой глаза, глубоко вдохни и расслабься. Расслабиться в таком положении и рядом с потенциальным женихом у меня плохо получалось. Первый и очень важный этап работы с магией – осознание. Ты должна осознать, что действительно обладаешь волшебной силой, что можешь создавать невероятные вещи. Сейчас, когда особенно обострились слух и осязания, я удивилась тому, какой у Кироса глубокий бархатистый голос. Отрень посторонние мысли. Пойми, что магия наполняет каждую клеточку тела, и она не враг. Она является частью тебя. Глубоко вдохни. Выдохни. Осознание наполняет тебя. Ты чувствуешь, что магическая сила, как и сердце, не прячется больше в пятках. Нэр лукаво улыбнулся при этом сравнении, а я невольно рассмеялась и почувствовала, как наконец уходит напряжение. Он продолжал говорить простые, но такие важные слова, а перед моим внутренним взором искрилась сила. Она омывала, щекотала и действительно являлась неотделимой частью. «Ты быстро справилась с заданием». Я почувствовала, как на плечи легли теплые руки. Осознание быстрее всего постигают дети. Им проще принять необычные, необъяснимые вещи. Я приоткрыла глаза и посмотрела на следователя. Его лицо оказалось неожиданно близко, но мужчина не двигался, молча удерживая мой взгляд. «Мы можем сделать перерыв, выпить фризы, а затем приступить ко второму этапу». «Он тоже такой...» Я пыталась подобрать подходящее слово. «Скучный?» Рассмеялся следователь и, поднявшись на ноги, протянул мне руку. «Почти. Ты уже осознала, что владеешь силой. Теперь тебе надо принять себя такой, какая есть». «Да, магия живёт внутри тебя. Да, она может быть как созидательной, так и разрушительной. Но она неотъемлемая часть. Ты должна принять это. А принимать обязательно именно в той комнате?» Мы уже поднялись на первый этаж, и дошли до столовой, где был накрыт десертный столик. Желательно. Если у создания есть какой-то внутренний барьер, то сила может выйти из-под контроля. Ой, я забыла накопитель. Я резко встала, намереваясь вернуться и забрать украшение. Ринаэль, не волнуйся. С ним все будет в порядке. А со мной? Я не дам тебя в обиду. В его голосе было столько заботы, что я поверила. Опустившись на стул, передвинула к себе чашку с напитком и смущенно отвела взгляд. «Расскажи о себе», — неожиданно попросил Кирас. «Где прошло твое детство? Как так получилось, что ты совсем не знаешь свою магию?» В голове тут же всплыли воспоминания о тени, проводимых ею ритуалах и жестоких экспериментах. По коже побежали мурашки, и я невольно передернула плечами. Я не хотела рассказывать о той, кто отравлял мое прошлое, хоть она и оберегала как от всплесков магии, так и от ретивых поклонников. «Рина, ты побледнела». «Воспоминания не из приятных?» Я молча кивнула. «Сейчас не лучший момент, чтобы бередить старые раны», продолжил Квар, видимое молчание. «Но я надеюсь, что в будущем ты разделишь со мной эту боль, и она станет не такой острой. Попробуй вспомнить что-нибудь приятное. Как ты училась травничеству?» «Своих родителей я не помню, да и не уверена, что видела их вообще. Я жила с тетей Ольной. Глоток горячего напитка позволил справиться с дрожью». Она была травницей в нашей деревеньке и учила меня всему, что знала сама. Разбираться в растениях, готовить отвары, вести хозяйство. Слова лились плавным ручьём, освобождая душу от накопившейся боли и сожалений. Не спасла, не попрощалась. Тётя не виновата, что тень использовала её тело в качестве сосуда. Да и что могла противопоставить слабая травница тёмной сущности? Допивая фризу, я рассказывала, как познакомилась с чьей-то Миль, и что они обещали тете позаботиться обо мне. Иногда я вижу сны, в которых Нэр уходит и больше не возвращается. Тебе больше нечего бояться. Мне жаль, что твоя тетя умерла, произнес Кирос, когда я замолчала. Но я безмерно счастлив, что Варга и Налия забрали тебя с собой. Я тоже. Они действительно стали мне родителями. Тогда предлагая на этой счастливой ноте вернуться к занятиям. На этот раз мне захотелось сесть прямо по центру, запрокинув голову. Я всмотрелась в отражение, но вместо себя увидела неясные образы. «Осторожно, Рина. Может закружиться голова», — предостерег Куар. Она и так кругом от всего происходящего. Тихо пробурчала я. «Если чувствуешь в себе силы, давай приступим. Позу лучше прими немного другую. Опустись на колени». кирос наглядно продемонстрировал свои слова. «Теперь садись на пятки. Ладони сложи вместе на уровне груди. Сосредоточься». И вспомни, что магия наполняет каждую клетку тела. Она циркулирует в организме, ища выход. Представь, что она сосредоточилась в твоих ладонях. Почувствуй ее тепло. Выполнив поочередно все сказанное, я сосредоточилась на ладонях, но они не радовали. Я закрыла глаза и стала прокручивать в голове все, что говорил следователь до этого. Пытаясь представить, как может выглядеть магия в моей крови, я действительно почувствовала движение силы. Ладони постепенно нагревались. «Зря ты это делаешь. Зря!» Раздавшийся в голове голос тени напугал. Вскрикнув, я резко развела ладони, и тут раздался хлопок. Меня откинуло на спину, а в воздухе пахнуло грозой. Я почувствовала, что от испуга произошел выброс силы, а поскольку накопитель все еще лежал в стороне, сдержать ее было некому. Я боялась открыть глаза и посмотреть, что случилось с Киросом. «Ринаэль, лица коснулись мягкие пальцы. С тобой все в порядке?» Потолок впитал выброс, но, видимо, не до конца. Ты не должна была пострадать. Я упала от страха. Собственный голос показался чужим. Я осторожно открыла глаза. Будем работать. Ты должна принять свою магию, а не бояться ее. На этом мы решили прерваться. От перенапряжения у меня мелко подрагивали руки. Да и на ногах я стояла неуверенно. По словам Керса, для первого раза мы достигли значительных результатов. Он давал мне пару дней отдыха, а потом опять ждал на занятии. а пока проводил до дома. За лёгкой беседой время пролетело на удивление комфортно и интересно. Когда я вошла в прихожую, в голове всё ещё крутился наш разговор, пока на меня не обрушился рыжий вихрь. «Рина, ты не представляешь, что я узнала?» «Удиви меня!» Я невольно рассмеялась, настолько заразительная энергия фонтанировала из сестрёнки. «Пойдём скорее в комнату!» Как только за нами закрылась дверь, она продолжила. Кирос Эль Шейн подрался с лордом Мореем. С бесником? От удивления я буквально рухнула на кровать. С ним самым. Сознавайся, ты сделала выбор, и он не понравился следователю? Но чего ты молчишь? Мне же интересно. Голубые огоньки на её волосах вспыхнули ярче. Я просто не знаю, что сказать. Может, они не из-за меня? Затеплилась робкая надежда. Рыжик задорно рассмеялась, опровергая мою теорию. Я сразу обоим сказала, что замуж не хочу. А за оказывается, еще и не могу. Чуть тише добавила я. Либо ты это как-то неуверенно сказала. Либо. «Девочки, идите ужинать», донесся с первого этажа голос приемной матери, помешавший получить ответ от сестренки. «Пошли», — махнула рукой Алия. «Не переживай, все решится. Время нам в помощь». В столовой уже витали потрясающие ароматы еды, напоминая о молодом растущем организме, которому требовалось много и часто питаться. Рина, как проходят занятия в университете? Поинтересовалась Нароналия, усаживая нас за стол. Тебе все нравится? Очень интересно. Я положила себе салат и небольшой кусок мяса. Некоторые магистры весьма специфичны в подаче материала, но в целом познавательно и увлекательно. Не передумала поступать в следующем году? Спросила Нерварга. Не испугалась нагрузки? Нагрузок я не боюсь. Да и окружающие оказались не такими уж страшными. Смущенно улыбнулся я. «Мне понравилось учиться. и Я напросилась взять меня на практические занятия, на которые идёт группа Али послезавтра». «Что за практические?» — уточнил ледяной демон. «Ты не поверишь», — усмехнулась режик. — «по контролю тёмной силы. Профессор Никантус ведёт нас на кладбище. Одна группа должна будет обнаружить потоки тёмной силы и взбаламутить их, а другая — привести в порядок всё, что накудесничают однокурсники». «Рина, ты уверена, что тебе стоит в этом участвовать?» Обеспокоенно спросила Нейроналия. «Все же ты еще не студентка. Факультатив должен в общих чертах познакомить тебя с университетом и лекциями, адаптировать к большому количеству созданий в одном месте, айти идти на кладбище. Лекции – это здорово, но мне очень не хватает практики». Постаралась объяснить свое желание и успокоить приемных родителей. Одно дело – слушать рассказы преподавателя о том, как нужно вести себя в разных ситуациях. И совсем другое – самой принимать решение в процессе. Но тут больше другое. Меня словно что-то тянет на этот практикум. «Мы так и не знаем, какой у тебя дар», задумчиво промолвила Неран «Возможно, он направляет тебя». Я только развела руками. В последнее время в моей жизни происходило много неожиданного и непонятного. Мне оставалось только наблюдать и вовремя уворачиваться от ударов судьбы или ловить ее подарки. «Алия», — строго произнес Нерварга, Следишь за сестрой, а не втягиваешь ее в свои приключения. «Папа!» Рыжик сделала удивленно невинное лицо. «Я никуда ее не втягиваю», и добавила после небольшой паузы, задорно рассмеявшись. «Она сама». На следующий день по дороге в универ мы разговорились с сестренкой о редких животных, нечисти и нежити. «Погоди, Рина, а ты была в университетском зверинце? Кто бы меня туда пустил? Кто бы тебя туда сводил?» Я все время забываю, что у тебя факультатив. Остальных студентов знакомят с этой уникальной коллекцией еще на первом курсе. А потом, по мере прохождения практики. Некоторые магистры любят щекотать нервы первогодкам. Мы договорились после третьей пары встретиться на первом этаже и сходить на экскурсию. Точнее, это я думала, что будет экскурсия. А получилось, что неугомонный рыжик опять втянул меня в авантюру. Первые подозрения закрались, когда мы спустились по лестнице в подвал. От небольшой площадки у лестницы отходило три коридора. Выложенный плиткой пол, каменные стены, сводчатый потолок. Редко расставленные магические светильники едва освещали проход. Все двери были плотно закрыты и ни одной живой души. «Рина, ты топаешь, как дракон», — прошептала Алия, причем получилось у нее это весьма угрожающе. «Не хватало еще, чтобы нас заметили». «Что ты хочешь этим сказать?» Я встала, как вкопанная посреди сумрачного коридора. «Разве здесь нельзя находиться? Ты же сама говорила, что тут проходят занятия». «Не стой столбом!» Повернувшись, Алия шлепнула по листьям ближайшего растения, потянувшего ко мне свои стебли. «А то эти в миг спеленают». Взяв меня за руку, аля быстрым шагом пошла вперед, пока не остановилась перед большими двустворчатыми дверьми. Приложив ладонь к круглой рамке, расположенной справа от косяка, она замерла. Ничего не происходило. «Эх!» «Не сработало», — с исследовательским интересом в голосе произнесла Алия. «Тогда так». Она зашептала на незнакомом мне языке, дунула на замок, и двери распахнулись с тихим скрежетом. Довольная собой, сестрёнка приглашающе кивнула. «Алия, почему мне кажется, что мы сейчас без разрешения вломились в опасное место? Потому что ты паникёрша». Сапфировые глаза загорелись азартом. «Здесь не опаснее, чем на рассветных островах, когда мы родителей от лаграсов спасали». Там я хотя бы понимала, ради кого рискую. А тут... Я перешагнула порог и принюхалась. Чуешь? Пахнет опасностью. Рина. Рыжик не выдержала и засмеялась. Это запах редких животных, а точнее их жизнедеятельности. Видимо, сегодня еще не убирали в клетках. Я огляделась по сторонам. В зверинце было не в пример светлее, чем в коридоре. Учитывая отсутствие окон в подвале, я пока не могла понять, как этого добивались. В разные стороны от входа расходились вольеры. Одни овальные, другие прямоугольные. Какие-то округлые и высокие, словно стволы исполинских деревьев. А другие совсем заросли травой, будто пустовали уже очень давно. Я невольно залибовалась необычным дизайном и непроизвольно сделала шаг к первому вольеру. Животное в нём засуетилось, забегало, тихо поскуливая. Пару мгновений спустя к защитному стеклу из норы выбрался чёрный мохнатый зверь. Мне не доводилось таких видеть. Тело... сгорбленные и немного угловатые. Он стоял на задних непропорционально длинных лапах, а передние выставил вперёд. Острые когти, угрожающе заскриджетали по барьеру, но взгляд был умоляющий. Прямо захотелось взять бедолагу на ручки. Это норчатый грызень. С виду милаха, но руку оттяпает, глазом не моргнёшь. Пойдём. Аллея потащила меня дальше, а грызень, что есть мочи, заколотил по барьеру, забывая уже во весь голос. Да что с ним такое? Циц! Обычно он тихий и старается не привлекать внимания. «Здесь лис обыкновенный, правда воскрешенный», комментировала Рыжик, проходя мимо зверей. «Тут?» Я не расслышала, кто жил в следующей клетке, потому что стоило нам пройти, как лис тоже начал верещать и беситься. «Али, не нравится мне, как они себя ведут. Давай уйдем отсюда». «Да, животные как будто взбесились. Обычно они в разы спокойнее. Тем более уходим». «Сейчас». Хочу показать тебе своего любимчика». О том, кто является ее любимчиком, я так и не узнала. Раздался жуткий грохот, и вскоре дорогу нам преградила совершенно лысая зверюга с вытянутой узкой мордой и красными глазами. Зверь зарычал, припал к земле, а затем перевел взгляд на меня и словно обрадовался. Подпрыгнул и завилял всеми тремя хвостами, раскручивая их, словно лосо. Аллея выставила вперед руки, активируя на кончиках пальцев разряды. Зверь, почуяв магию, сменил обращенные ко мне ласковые повизгивания на угрожающее рычание и пробил одним из хвостов дыру в соседнем вольере. Оттуда стала медленно выползать и змея. Судя по необычному виду, она тоже была или воскрешенная, или кем-то уже переваренная. «Этого нам только не хватало», — пробормотала я, наблюдая, как присмыкающийся, огибая алию со спины, приближается ко мне. Гам и вой в зверинце нарастали, но они не были угрожающими, хоть и заставляли нервничать. На краткий миг мне даже показалось, что звери обрадовались нашему появлению, словно увидели хозяина после долгой разлуки и теперь жаждали ласки. Однако ни у меня, ни у оленей не возникло желания приласкать воскрешенных умертвий. Арина спросила Рыжик, не оборачиваясь. «Ты случайно не читала, чем можно обездвижить Шкарала?» «Не хотелось бы его убивать. Нас и так за этот разгром по головке не погладят». Шкарал тявкнул, будто соглашаясь с тем, что убивать его не следует. Даже если бы читала, как ни старалась, я не смогла справиться с дрожью в голосе. Сейчас бы вряд ли вспомнила. Творец милосердный, пусть это будет не больно. Я чувствовала, как змея, обвиваясь вокруг моей ноги, поднимается все выше. Я боялась опустить взгляд или пошевелиться, пока она не положила мне на плечо свою голову. Это было неожиданно. «Ты там не голодная, что ли?» Невольно вырвалась у меня. «Я не могу думать о еде в такой момент», — ответил Рыжик. продолжая отгонять шкарала назад к вольеру небольшими молниями. «Да я не тебе», — процедила сквозь зубы. «Кажется, ко мне подлизываются». Стоило Алия отвлечься, как зверюга решила воспользоваться моментом и проскочить мимо неё. Следующие несколько секунд растянулись для меня в замедленный кошмар. С одной стороны зверь, с другой — Алия, кинувшаяся ему на перерез. В это время с диким грохотом в зверинец ворвались служащие. Я их пока не видела. но ругань заглушила весь животный вой. Змея лизнула меня в щеку и, сделав резкий выпад, кинулась к вновь прибывшим. В голове запульсировала мысль, что нас застукают, и не видать мне университета как своих ушей. Раздался рык. Шкарал и рыжик прыгнули одновременно. В результате сестрёнка завалилась на меня. Я на пол, а зверь упал сверху. От удара из меня вышел дух, и тут сработал перенос. Всё, что я успела сделать, это крепко обнять Алию в надежде, что ее перенесёт со мной. Головокружение закончилось, но я боялась открыть глаза. Вокруг стояла зловещая тишина. «Нерс-следователь, у нас тут трупы размножаются!» Послышался мужской удивлённый голос. «В каком смысле?» «Нредд, что за глупости? Он же один!» «Уже нет!» Усмехнулся неизвестный мне Нредд. Послышались шаги, и я наконец-то рискнула открыть глаза. Тут же наткнулась на ошарашенный взгляд Алии, всё ещё лежащей на мне. «Ринаэль?» В этом вопросе со смешались все возможные эмоции. Удивление, радость, страх, злость. Последнее, я знала, было адресовано не мне, хоть я и не понимала пока природу этого знания. «А мы в Ицале решили посмотреть, как работают следователи», извиняющимся тоном произнесла я. «Ага, давненько трупов не видели», усмехнулась Рыжик, поднимаясь на ноги и оглядываясь по сторонам. «В этот раз, хвала Творцу, нас занесло не в мужскую ванную». Однако нахождение поблизости покойника спокойствия не добавляло. Кирис помог мне встать с земли и отряхнуться. «Ну и как вы сюда попали?» «Случайно», — выпалила я. «Я бы удивился, если специально». «А где у вас труп? И что вообще происходит?» — вмешалась в разговор Рыжик. «Мы очень далеко от универа. Давайте пройдем в штабную палатку и не будем мешать остальным работать». Все это время мы находились на месте преступления укрытым защитным куполом. Отсюда и такая неестественная тишина. Стоило переступить барьер, как на нас обрушились звуки природы, перешептывание сельчан и выкрики стражи. Мы у самой границы города. Опять нападение тёмных? темных? Нет, всего лишь человеческая глупость и жадность. Вздохнул Кирос и распахнул перед нами полу походной палатки. Проходите, она защищена от прослушивания, и можно спокойно говорить. Нам особо нечего скрывать, уверенно заявила Рыжик, усаживаясь в одно из кресел. «Приятно это слышать. Тогда я жду подробный рассказ о том, какая опасность угрожала Рине на этот раз». «Мне ничего не угрожало», ответила я, стараясь не поднимать взгляд на следователя. Просто мы с Алией немного упали. Я испугалась и, видимо, подарок расценил это как опасность. «А что за подарок?» Рыжик с хитрым прищером посмотрела на меня. «И как часто он тебя переносит к неру следователя?» Она едва сдерживала смех, а мне стало очень неловко. «Мой подарок вы можете обсудить и дома. А сейчас...» Кирис не договорил. Необычный агрегат, стоящий на подставке рядом, издал три протяжных писка, привлекая внимание. Следователь подошёл к нему, что-то прочитал, а потом поднял на нас полный укор взгляд. «Зачем вы разгромили университетский зверинец?» «Не понимаем, о чём речь», — похлопала глазами Алия, состроив честную мордашку. «Я решила последовать её примеру». «А как вы узнали, что там разгром?» Николас подал жалобу городской страже. Сводки происшествий поступают всем следователям. Пишет, что некто неизвестный. Открыл все камеры и взорвал половину корпуса. Поклёк. Когда мы перемещались, там было открыто всего две камеры. Этим возмущением сестрёнка сдала нас с головой. Ой. Алия проводила для меня экскурсию по университету. Мы дошли до зверинца и хотели посмотреть питомцев. Но звери словно взбесились. Я никогда такого не видела. Шкарал пробил ограждение. И вырвался наружу. Бросился на нас, и вот мы тут. Подвела я итог. Нас теперь исключат? Ты еще не являешься студенткой. Мягко улыбнулся Кирас. Чтобы исключить, тебя придется сначала зачислить. Так что же, Алия будет одна отдуваться? В университете, судя по всему, пока не установили виновников происшествия. Предлагаю не торопиться и подождать новостей. Мне нужно закончить здесь осмотр и проконтролировать сбор данных. Вы обе сидите здесь. и ничего не трогаете до моего возвращения. И очень тихо на грани слышимости добавил. Бедный вар. Две мелкие катастрофы, но одна уже моя. Последние слова вызвали улыбку, неожиданно отзываясь в душе нежностью.